Модерн – с е р е д и н ы века, модернизм приходит в Америку. Крушение фондового рынка в 1929 году запустило цепь событий, приведших к Великой депрессии 30-х годов, которая оказала разрушительное воздействие на мировую экономику и лишила работы миллионы людей. Ударная волна затронула политику, культуру и общество по всему миру. В Германии, например, Веймарская республика лишилась финансовой поддержки США через кредиты, и ее экономической уязвимостью воспользовались нацисты, с чего началось их восхождение к власти в Европе. Дизайнерам и художникам приходилось либо подчиняться политике Гитлера, либо уезжать. Многие из них переехали в США, п р и в я з я с собой модернистские идеи. Вступление во Вторую мировую войну помогло США выбраться из Великой депрессии, потому что военно-промышленный комплекс создал новые рабочие места и в экономику вернулись деньги. Когда война закончилась, растущий потребительский спрос и взрыв рождаемости, бэби-бум, поспособствовали экономическому росту. Автомобили и новая система федеральных автострад, которые тоже требовали рабочих мест, позволили людям больше путешествовать, а это породило придорожные гостиницы и рестораны фастфуда. Благодаря дешевым ипотечным кредитам для отслуживших в армии, взрывной рост пережил и рынок недвижимости. Строительство домов развернулось и за пределами города, породив пригородный стиль жизни. В 1949 году журнал Arts and Architecture провел конкурс «Учебный пример. Дом», призвав дизайнеров объединить хороший дизайн с легкодоступными материалами и производственными процессами. В том же году дизайнеры Чарльз и Рэй Имс построили свой учебный дом, который стал образцом доступного дизайна. Новая американская экономика создала множество возможностей для графических дизайнеров, огромное количество новых товаров, которые нужно было рекламировать, и самые разнообразные средства массовой информации. Лучшие дизайнеры работали не только в рекламе, но и в журналах, в кино и на телевидении, в музыкальной индустрии. Корпорации стали относиться к дизайну серьезнее, появилась целая отрасль корпоративного стиля. Причем успеха в профессии добились не только европейские мигранты, несколько американских дизайнеров тоже сделали себе карьеру на модернизме. В Европе в 50-х годах международный типографический стиль, швейцарский стиль, стал продолжением философии Баухауза и голландского стиля. Этот рациональный подход, основанный на математической сетке, структурировавшей макеты, стал таким ясным и простым, что вывел модернизм на новый минималистичный уровень. Еще большее распространение этот стиль получил, когда его начали использовать корпорации. Великая депрессия и Вторая мировая война привели к экономическим изменениям, которые объединили людей и идеи в середине века. и это привело к появлению новых методов дизайна и общения. Лестер Билл основал движение современного графического дизайна в США, создал знаменитые плакаты, пропагандирующие электрификацию, продвинул отрасль корпоративного стиля. Лестер Билл Изучал историю искусств в Чикаго, но модернистское образование получил благодаря французским магазинам и книгам Баухауза. Билл стал первым американским графическим дизайнером, которому удалось успешно продвинуть идеи европейского авангарда в корпоративной Америке благодаря дизайну плакатов, журналов, упаковки и корпоративного стиля. В середине 30-х годов лишь каждый десятый сельский дом США был э л е к т р о ф и ц и р о в а н В рамках нового курса президента Франклина Делана Рузвельта Билл создал плакаты для агентства по электрификации сел, которое проводило электричество сельским жителям. Первые плакаты Билла, нарисованные в 1937 году, были простыми и графичными, с плоскими иллюстрациями. Они должны были привлечь внимание малообразованной аудитории, как и конструктивистские работы эллиситского поколения назад. После первых плакатов Билл создал еще две серии, уже более сложные. В третьей серии, которая появилась незадолго до вступления США во Вторую мировую войну, использовался фотомонтаж, фотографические силуэты, графические узоры и угловатый шрифт. Патриотические цвета и фраза о том, что электричество поможет на войне, вызывали у народа чувство национальной гордости. В 1935 году Билл переехал из Чикаго в Нью-Йорк, и перед ним открылись куда более широкие возможности. Сейчас дизайн корпоративного стиля, визуального языка компании и подробного руководства по его использованию – хорошо изученная дисциплина, но тогда ее практически не существовало. Билл создал графические стили и обширные руководства по их использованию для компаний вроде Connecticut General Life Insurance и Caterpillar Tractors. Работая на International Paper, он разработал правила буквально для всего – переписки, курьерских автомобилей, вывесок на зданиях, упаковки. В конце концов, Билл вместе с семьей переехал на ферму в Коннектикуте, окруженную природными красотами, и наслаждался там покоем. Ему удалось достичь того, что недоступно многим людям сейчас, идеального баланса между работой и личной жизнью. «Живя и работая за городом, я чувствую, что живу более цельной жизнью», – писал он. То, как человек живет, неизбежно сказывается на его произведениях, невозможно отделить одно от другого. А еще он считал, что изобразительное искусство нельзя отделять от дизайна. Среди тех, кто повлиял на него в наибольшей степени, Билл называл художников Пауля Клея, Анри Матисса, Пабло Пикассо и Жана Арпа, фотографа Мэна Рея и дизайнеров Яна Чихольда и л а с л а Махойнадя. Билл постоянно искал визуального вдохновения, всюду ездил с фотоаппаратом и регулярно рисовал. Большой поклонник музыки он часто слушал джаз, а также произведения композиторов Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. Петер Беренс создал первую крупную программу корпоративного стиля в 1908 году для немецкой электропромышленной компании AEG. Он установил четкие правила использования логотипа, шрифтов и макетов, что нашло свое отражение в товарах, зданиях и рекламе AEG. Алексей Бродович Ввел использование свободного места и двухстраничные развороты в дизайн американских журналов. Был главным дизайнером и редактором портфолио важного журнала по графическому дизайну. Работал с фотографами Ричардом Аведоном, Ирвингом Пеном и м э н о м Рэем. «Изумите меня!» Именно такой вызов Алексей Бородович бросал дизайнерам, фотографам и студентам, с которыми работал. Русский эмигрант, уехавший из Парижа в Нью-Йорк в 1930 году, он обожал перемены и считал каждый следующий номер журнала, над которым работал, возможностью сделать что-то новое. До того, как Бродович стал арт-директором Harper's Bazaar, большинство американских журналов были олиповатыми и забитыми текстом под завязку. Текст обычно отделяли от изображений, а модели позировали словно жестко закрепленные манекены. Бродович все это изменил. Он добавил свободное место, чтобы дать картинкам и тексту немного воздуха, плавно объединил шрифт и картинки и, наконец, придал модным фотографиям более элегантный, утонченный и динамичный вид. Вместо того, чтобы просить моделей стоять неподвижно в студии, Бродович призывал своих фотографов к большему самовыражению, снимать прямо на месте и разрешать моделям двигаться. Фотографии в «Харперс базар» не просто показывали предметы одежды, иллюстрировавшие текст, они были ключевой частью идей Бродовича. Он помог сделать карьеру Ричарду Авидону и и р в и н г у Пену. Фотографы обычно очень не любят, когда их снимки кто-то кадрирует, но Бродович делал это настолько великолепно, что не возражали даже легенды вроде Анри Картье Брессона и Мэна Рея. Сейчас статьи в журналах часто начинаются с двухстраничного разворота. Это тоже заслуга Алексея б р о д о в и ч а Он давал возможность представить материал тематической статьи грандиозным образом. Большая фотография, словно не умещающаяся на странице. Заголовок, небольшой блок текста и много свободного места. Подход б р о д о в и ч а к типографике был довольно сдержанным, хотя иногда он и экспериментировал с формой шрифта, которая оттеняла сопровождающую текст фотографию. Еще б р о д о в и ч был редактором влиятельного дизайнерского журнала «Портфолио» и помогал в работе над содержанием журнала. Творческая команда «Портфолио» стремилась создать совершенно новое издание со сложным штанцеванием, вклейками и специальной бумагой. Но поскольку в портфолио не размещали рекламу, журнал был обречен и закрылся всего после трех выпусков. Сейчас экземпляры этого журнала продаются за сотни долларов. Бродович преподавал в лаборатории дизайна, сначала в новоиспеченной школе искусства и дизайна при Филадельфийском музее искусств, затем в новой школе Нью-Йорка. Эти мастер-классы, в которых принимали участие дизайнеры, фотографы и иллюстраторы, дали старт многим творческим карьерам. Среди студентов лаборатории дизайна – Диана Арбус и Ричард а в и д о н Критика Бродовича была жесткой, но вдохновляющей, потому что он, конечно же, всегда хотел, чтобы его изумили. Личная жизнь Алексея б р о д о в и ч а сложилась не так успешно, как профессиональная. Он был алкоголиком, брак вышел неудачным, а у сына были серьезные проблемы и с физическим, и с эмоциональным здоровьем. Легендарная работа б р о д о в и ч а в «Харперс базар» закончилась в 1958 году, когда его бесцеремонным образом уволили, скорее всего, из-за алкоголизма. Его здоровье неуклонно ухудшалось, и через 10 с небольшим лет о н у м е р Алекс Стейнвейс создал новаторские обложки для альбомов, разработал картонную упаковку для долгоиграющих пластинок. В эру цифровой дистрибуции трудно представить, что упаковка когда-то играла важную роль в продаже новой музыки. Но так оно и было, и Алекс Стейнвейс стоял у истоков золотого века дизайна альбомов. В 1939 году Columbia Records наняла Стейнвейса, чтобы он нарисовал рекламные плакаты и спроектировал витрины для продажи пластинок. Розничным магазинам требовались рекламные материалы, потому что сами альбомы, пластинки на 78 оборотов, завернутые в обычную бумагу и упакованные в коробки, сами по себе внимания не привлекали. Другие лейблы, например Декко, помещали на обложки изображения, обычно стоковое украшение или фотографию исполнителя или композитора. с т е й н w a y с сделал великолепный новаторский ход, применил свое мастерство дизайнера плакатов, чтобы рисовать обложки альбомов. Стейнвейс стал первопроходцем концептуального подхода к дизайну обложек. Он считал, что покупателя вряд ли привлечет скучный портрет композитора классика. Он был большим поклонником музыки и всегда слушал альбом, прежде чем начать работу над дизайном, вдохновляясь музыкой. Для записи третьего концерта Беллы Бартака Стейнвейс нарисовал абстрактное изображение фортепиано в современной цветовой палитре. Он соединял стилизованные иллюстрации, простые геометрические формы и музыкальные символы. Шрифт тоже был частью общего дизайна. Хотя на с т е й н в е с а повлияли А.М. к а с с а н д р и Луциан Бернхард, у него был свой личный подход – игривый, живой и свежий. Некоторые творческие решения с т е й н в е с а были продиктованы необходимостью и помогли сформировать его характерный стиль. Офис компании Columbia располагался в Бриджпорте штат Коннектикут, где не было наборных машин, так что дизайнер часто рисовал шрифты вручную, а позже на основе своего почерка с завитушками разработал шрифт Steinways Scrawl. Печать цветоделенных оригиналов, которая позволяла смешивать цвета, тогда была очень дорога, так что Steinways обычно работал с тремя-четырьмя основными цветами. В 1948 году Коламбия ввела формат LP – долгоиграющей пластинки. Поскольку старая упаковка для альбомов на 78 оборотов царапала новые пластинки, с т е й н w a y с изобрел упаковку из сложенного картона, которую используют для виниловых пластинок и по сей день. Еще Алекс с т е й н w a y с занимался дизайном журналов, титров для кино и упаковок для товаров, но главной его работой все же была музыка. Когда Стейнвейсу было за 50, он лишился места в музыкальной индустрии, потому что на обложках альбомов чаще стали помещать фотографии. В 1974 году художник с женой переехал во Флориду и занялся керамикой и картинами. К счастью, он дожил до возрождения интереса к своим дизайнерским работам. Умер Стейнвейс в 2011 году. герберт маттер был великолепным дизайнером фотографом и учителем стал шире использовать фотографию в дизайне экспериментировал на протяжении всей карьеры герберт маттер научился типографики у а м к а с с а н д р а геометрии у ле к о р б ю з е абстракционизму у фернана леже он использовал эти дизайнерские идеи в родной швейцарии а затем в сша Его карьера была отмечена постоянными экспериментами. Получив образование в Париже, Маттер вынужден был покинуть Францию и вернуться на родину, когда иммиграционная служба обнаружила, что у него нет нужных документов. Обосновавшись в Цюрихе, Маттер создал серию плакатов для швейцарского министерства туризма, радикально отличавшихся от типичных туристических плакатов той эпохи, с красивыми пейзажами и волнующими городскими сценами. Маттер делал коллажи из нескольких фотографий, пользуясь резкими переменами масштабов и поразительными перспективами, чтобы создать изображения скорее экспрессивные и художественные, чем реалистичные. В 1936 году он уехал работать фотографом в Нью-Йорк, где познакомился с арт-директором Харперс Базар Алексеем Бродовичем. Бродович уже был поклонником швейцарского фотографа, в его кабинете висели два плаката Маттера, и Бродович заказал у него несколько модных фотосессий. Со временем фотография Маттера становилась все более экспериментальной. После нескольких лет, проведенных в работе над дизайном мебели для Чарльза и Рэй Имс, Маттер вернулся в Нью-Йорк. В 1944 году он начал сотрудничать с производителями современной мебели Гансом и Флоренс Кноль. Это сотрудничество продлилось много лет, а его результатом стало множество абстрактных фотографий продукции с четким шрифтом. Работая над корпоративным стилем Нью-Хейвенской железной дороги, Маттер рассмотрел более 100 вариантов, прежде чем решил сделать многоярусный логотип из красно-черных букв, выполненных брусковым шрифтом. логотип вышел запоминающимся и узнаваемым он стал частью общей программы по разработке единого стиля дизайн поездов билетов и расписания, а также рекламных материалов Влияние м а т е р а до сих пор остается сильным отчасти благодаря его работе на факультете фотографии в еле, где он учил больше своим примером чем лекциями герберт Матер был очень скромным человеком и считал что за него должна говорить работа. Верность Маттера модернизму отражалась не только в его работах, но и в личных отношениях. Его близким другом был художник Джексон п о л о к Они познакомились через своих жён, которые в свою очередь познакомились, когда их вместе посадили в тюрьму за протесты против сокращения окладов рабочих. Франц Клайн, Роберт Фрэнк и Вильям де Конинг тоже были его друзьями. м а т е р стал режиссером фильма о скульптурах своего друга Александра Кальдера для Музея современного искусства и фотографировал своего соседа Альберта Джакометти и его скульптуры. Эти фотографии были опубликованы в книге «После смерти м а т е р а Его жена и муза, художница Мерседес Матер, работавшая в жанрах абстракционизма и экспрессионизма, основала влиятельную нью-йоркскую школу-студию рисования и скульптуры в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж в 1963 году. Владислав Сутнер. Первопроходец того, что мы сейчас называем информационным дизайном. Автор книг, где излагаются важные правила для дизайнерских систем. дизайнер каталогов, книг, выставок, игрушек и многого другого. Владислав Сутнер собирался работать в Нью-Йорке лишь временно, но события в мире заставили его остаться в Америке, где он сделал выдающуюся карьеру дизайнера. Работа Сутнера по дизайну обложек книг, театральных декораций и выставок в Праге привела к тому, что чешское правительство предложило ему стать дизайнером павильона Чехословакии на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. В марте того года Гитлер вторгся в Чехословакию, так что Сутнер остался в Нью-Йорке и подружился с другими эмигрантами, в частности с дизайнерами Вальтером Гропиусом и Гербертом Байером. Кроме того, он познакомился с писателем Кнудом Лёнбергхольмом, который стал его партнером в разработке новых методов дизайна деловой информации. Лёнбергхольм работал в Sweets Catalog Service, компания к о т о р а я издавала каталоги различных строительных фирм в одном томе. Эти каталоги были очень удобны для покупателей, но с визуальной точки зрения оказались довольно беспорядочными, потому что разделы, посвященные каждому производителю, отличались от всех других. Сутнер, поступив на работу в компанию, решил улучшить дизайн каталога. Понимая, что люди ищут товары разными способами, Сутнер и Лёнберг-Хольм разработали систему перекрестных ссылок, указывающих на компанию, отрасль и название товара. Сутнер представлял огромные объемы информации в простом виде, используя для этого цвета, формы и графические символы. Он устанавливал иерархию, делая акценты на шрифт, менял его размер ы толщину, обращал цвета, использовал курсив и круглые скобки. Все это облегчало чтение и запоминание информации. Кроме того, именно ему принадлежит идея заключать в скобки код города в телефонных номерах. Как и Алексей Бородович в модных журналах, Сутнер о т о ш е л от одностраничного формата и стал пользоваться двухстраничными разворотами, создавая образцы дизайна не только интересные визуально, но и полезные для читателя. Сутнер и Лёнбергхольм написали три книги: Каталог дизайн 1944, Дизайнинг информация 1947 и Каталог дизайн ц е 1950. В этих книгах они изложили свои методы и предложили дизайнерам следовать точным стандартам, все равно создавая при этом волнующие изображения. Под влиянием конструктивистов и стиля Сутнер старался разработать визуальный язык, который был бы сразу понятен. Возможно, свою роль сыграло и то, что английский не был для Сутнера родным языком, у него были определенные т р у д н о с т и с пониманием, и с тем, чтобы быть понятым. Таблицы, графики и изображения упрощали информацию, помогая занятым людям сэкономить время. То, как Сутнер представлял читателям сложную информацию, мы сейчас называем информационным дизайном или информационной архитектурой, в развитии которых приняли участие Эдвард Тафт, Ричард Соул Вурман, а также множество цифровых и веб-дизайнеров. Как человек, веривший, что дизайн должен влиять на все аспекты повседневной жизни, Сутнер занимался дизайном буквально всего – мебели, тканей, посуды, тарелок, даже игрушек. Его цветной геометрический конструктор Build the Town так и не пошел в производство, несмотря на все усилия Сутнера по подготовке упаковки и рекламных материалов. Элвин Люстик Работал в нескольких отраслях дизайна, применял интеллектуальный подход к решению проблем, создал революционные книжные обложки. Журналы, интерьеры, обложки книг, упаковки, ткани, гостиницы, вывески супермаркетов, начальные титры мультфильма «Мистер Магу», даже вертолет. Элвин Люстик занимался дизайном всего этого. Он всегда считал, что название профессии «графический дизайнер» слишком ограничивает, и вполне понятно почему. Люстик занимался дизайном всего, и ведь он успел сделать все это, хотя умер молодым, в 40 лет. Люстик начал работать в Лос-Анджелесе и несколько раз переезжал оттуда в Нью-Йорк и обратно. Впервые переехав в Нью-Йорк для работы в журнале «Лук», Люстик занялся дизайном интерьеров и продолжил заниматься им и в Лос-Анджелесе несколько лет спустя. Подобная работа вдохновляла его на разработку полного пакета для клиентов, от корпоративного стиля до офисных пространств. Но наибольшую известность дизайнер получил благодаря обложкам книг, Издатель из New Directions Джеймс Лафлин выпускал переиздания современной литературы в традиционном формате, и они не продавались. Затем пришел Люстик и подарил книгам новую жизнь своими яркими цветами и абстрактными изображениями, напоминавшими произведения Хоана Миро и Пауля Клея. Вместо того, чтобы рисовать картинки в явном виде, изображающие историю, Люстик читал книгу и создавал символические образы, выражавшие смысл повествования. Такой подход сработал, магазины стали выставлять книги на видное место, и продажи утроились. Лафлин, конечно, надеялся, что книги покупают не только благодаря ярким обложкам, но вместе с тем и радовался, что благодаря дизайну у хороших книг появляется больше читателей. Как и Герберт Маттер, Люстик отошел от реалистичности в фотографировании, используя фотографию как абстрактную форму искусства. Серия концептуальных черно-белых обложек для коллекции Modern Reader издательства New Directions ознаменовала отход Люстига от иллюстрации к фотоколлажам. Отличный пример – его обложка 1953 года к трем трагедиям Федерико Гарсио Лорки. Люстик сфотографировал имя автора, написанное на песке, по сути, объединив шрифт и изображение. Этот дизайн и недорогая черно-белая печать помогли книге выделиться на рынке, где доминировали художественные цвета и традиционные шрифты. Еще в подростковом возрасте у Люстига обнаружили диабет. К 1950 году зрение начало ухудшаться, и в 1954 году он совершенно ослеп. Но даже это не помешало ему работать. Он представлял дизайн в уме, и его жена Элейн Люстик Коэн или кто-нибудь из ассистентов под тщательным руководством Люстига воплощали замысел на бумаге. Но болезнь продолжала прогрессировать, и в 1955 году Элвин Люстик умер. Элейн продолжила многие работы, оставшиеся незаконченными на момент смерти мужа, и в конце концов и сама стала знаменитым дизайнером. Элейн Люстик было всего 28 лет, когда в 1955 году умер ее муж. Она не имела дизайнерского образования, но продолжила работу в студии Элвина, занимаясь дизайном обложек, вывесок и каталогов, а затем, открыв свою студию, разработала собственный стиль. Позже она вышла замуж за книгоиздателя Артура Коэна, и вместе они основали «Экс Либрис» – издательство, специализирующееся на редких книгах европейского авангарда. Сипи Пенелис стала первой женщиной-арт-директором массового американского журнала, принята в Нью-Йоркский клуб арт-директоров и введена в его зал славы как первая женщина клуба. н а н и м а л о художников для иллюстрирования мейнстримовых журналов. Сейчас женщин среди графических дизайнеров примерно половина. Но когда Сипи п и н е л и с искала работу дизайнера работодателей, ее портфолио интересовало ровно до того момента, как они узнавали, что необычное имя принадлежит женщине. В конце концов, в 1932 году она стала ассистентом арт-директора Конде Наст Мехмеда Фехми Ага, и в следующие 15 лет ее полномочия только расширялись. Занимаясь дизайном для журналов Vogue и Vanity Fair, Сипи Пенелис узнала все о редакторском дизайне, арт-директорстве и европейском модернизме. Ага заставлял ее постоянно превосходить себя и искать вдохновение в живописи. В 1942 году Пинелис стала арт-директором журнала «Гламур», первая женщина, которой удалось получить этот пост в крупном американском журнале. Затем она перешла на ту же должность в «Севентин» – журнале для девушек-подростков, который редактировала «Хелен Валентайн». Конкурирующие издания видели в молодых женщинах лишь фривольных охотниц на мужей, а «Севентин» считал своих читательниц умными и серьезными. Наняв для оформления статей художников вроде Эда Рейнхальда, Бена Шана и Анди Орхола, Пенелис отказалась от идеализированного стиля, типичного для журнальных иллюстраций того времени, и открыла для аудитории современное искусство. Сама, будучи художником, как арт-директор она играла пассивную роль. Единственное, что просила Пенелис, чтобы качество иллюстраций, которые делают художники, было не хуже, чем у их работ, выставляемых в картинных галереях. В 1950 году Пинелис стала арт-директором «Шарм» журнала, направленного на совершенно новую демографическую группу работающих женщин. Она создавала модные развороты с изображением практичной одежды, той, что использовалась на работе и во время поездок на работу. «Мы пытались сделать прозаическое привлекательным, не используя заезженные штампы фальшивого гламура», сказала она позже в интервью. Можно сказать, что мы пытались передать привлекательность реальности, а не привлечь людей блеском небывалой страны. Работа Пенелис помогла изменить облик женских журналов, в то же время способствуя изменению роли женщины в обществе. С 1961 года Пенелис работала независимо для таких клиентов, как Линкольн-центр исполнительских искусств. С 1962 по 1987 год она преподавала редакторский дизайн в школе дизайна Парсонс и занималась дизайном п у б л и к а ц и й школы. Ее подход к образованию был таков – в первую очередь обращать внимание на содержание, а не на стиль. За свою карьеру, в которой Сипи Пенелес немало сделала впервые, она вела людей своей работой и своим примером. Влюбленные дизайнеры. Притягиваются не всегда противоположности. Сипи Пенелес вышла замуж за директора дизайна CBS Уильяма Голдена, который добился, чтобы ее приняли в клуб арт-директоров. После его скоропостижной кончины она вышла замуж за информационного дизайнера Уилла Буртина. Другие известные дизайнерские супружеские пары – Александр Родченко и Варвара Степанова, Чарльз и р е й и м с Тибор и Майра Кальман, Массима и Лейла Виньелли, Сеймур Хваст и Паула Шер поженились, развелись, затем снова поженились, Стивен Дойл и Гейл Тауи, Эббот Миллер, э л е н Лаптон, Руди Вандерландс и з о з а н а Личко – Пол Сейр е и Эмили Оберман, Пам и Джейк Лефебр, е Армин в и т и Бриани Гомес п а л а ц и а